Глава 4. Этот долгий день. Дим, а ты куда? Поинтересовался Денисов. Съехав с мола, Нефёдов вместо того, чтобы повернуть налево к общежитию строителей, поехал направо. Лев, конечно, слышал о том, что именно сказал Энрико, но, признаться, не придал этому значения. Капсильное оружие, априори однозарядное и ненадёжное хлам одним словом. "Домой к Джонстону", глухо сквозь пластиковый забрало респиратора, закрывающего всё лицо, ответил Дмитрий. Этот полицейский ведь не нашёл капсулы. Они хранятся отдельно, в ящике с принадлежностями для ухода. Там целый набор. Да пофиг. Нафига тебе нужны эти пугачи? Случись нужда от лопаты и то больше толку. Из одного пугача я сегодня стрелял на 300 метров, и весьма удачно. А пуля там такая, что слона свалит. Второй шестизарядный кольт, древний, но очень даже рабочий, тем более с современными капсюлями. А чего уж ты тормозил, когда мы проезжали мимо? Вообще-то на тот момент мы ещё не знали, какая тут началась задница. А это как бы чужой дом. А, ну да. Ладно, поехали. Уже еду, вдавливая педаль газа, ответил Дмитрий. Впрочем, ехал он недолго. Уже через пару сотен метров остановился и указал на лопату, приставленную с внутренней стороны заборочка двухквартирного коттеджа. Лев понял всё без слов. Не он ли меньше минуты назад говорил о том, что отбиться можно и с помощью банальной лопаты. Выскочил, подхватил орудие труда и вновь устроился на переднем сиденье. Четвёрка людоедов всё ещё занимались своей добычей. Разве только один из мужчин отошёл к надводному бассейну, наполненному водой. Такие имелись в продаже в супермаркете. Голубая лагуна это, конечно, замечательно, но кому-то нравится полежать в джакузи. Да-да, там имелись пластиковые сопла и система подачи к ним воздуха. Пить захотелось, сука, констатировал очевидное Лёва. Канибалы дружно обратили взоры в сторону проезжающего мимо автомобиля, прервав своё занятие. Впрочем, сообразив, что им мешать никто не собирается, продолжили свою трапезу. Ну и Дмитрий решил не разочаровывать их во всяком случае пока. Чем более что место остановки укрыло их от взоров этого страшного квартета. Хм, да. Только не сказать, что от этого стало спокойней. Всё же, когда видишь опасность, ты хоть как-то контролируешь обстановку. Выходя из машины, Нефёдов вооружился балонником, Василий, отказавшись оставаться в машине, держался за идущими впереди товарищами. Впрочем, едва сравнялись с Chevrolet хозяина, Как он залез в инструменты и вооружился точно таким же ключом. Оно вроде и не серьёзно, но уже не с пустыми руками. В распахнутую дверь входили как заправские спецназовцы, страхуя друг друга, заглядывая за углы и стараясь рассмотреть, что там творится в мёртвых пространствах. Резко вваливались в помещение, держа перед собой жалкое подобие оружия и осматриваясь в поисках угрозы. Хмм, да. Им-то, конечно, не до смеха, но со стороны это выглядело настолько комично, что могло вызвать лишь презрительную усмешку. Две комнаты и ванная, чисто. Общий порядок практически не нарушен. Во всяком случае, следов борьбы не наблюдается. Окно в спальне выбито. Василий сразу же предположил, что это переродившийся хозяин не смог открыть входную дверь и выломал раму. Парень никак не желал называть их ни психами, ни збрендевшими, окончательно и бесповоротно уверовав в апокалипсис. Оружие Джонстон вычистить успел. Вон он, Кольт, висит на крючке, а Спрингфилд стоит на своём месте в пирамиде. Но ни пороха, ни капселей, ни пуль не видно. В смысле, пластиковая коробка, в которой Дэвид брал припасы на стрельбище, вот она присутствует, но только пустая, потому что они всё расстреляли. Разумеется, у него имеется запас всего необходимого для стрельбы и ухода за оружием. Просто хранится оно не под кроватью и не в сейфе, а в платяном шкафу. Скорее всего, туда заглянули, но железный инструментальный ящик, который никак не поместить под кроватью, никого не заинтересовал. Времени же у полицейских не было. Ну да, оно и к лучшему. Дмитрий подошёл к платяному шкафу и что-то там для себя решив, открыл дверцу, сместившись в сторону. Мало ли, вдруг переродившийся девят укрылся именно там. Бред, конечно, но тут и на воду дуть станешь. О, а это что? удивился Лев, указывая на пластиковые контейнеры рядом с кроватью. Не видишь патроны двенадцатого калибра, извлекая наружу свою тяжёлую добычу, ответил Дмитрий. Это я вижу. А какого они их оставили? Дробовой заряд. Наверное, забрали только картечь и пули, раздвигая полочки ящика, ответил Дмитрий. А нафига ему дробь? не унимался Лев. Для стрельбы по тарелочкам. Там же под кроватью и разобранная машинка для их запуска лежит. Этот ящик туда попросту не поместился, слишком высокий. А ещё Дэвид говорил, что на острове Ужбольном много свиней и коз расплодилось. От прежних жителей остались Кормовая база хорошая, хищников нет. Но ну и руководство компании вроде как грозилось квотами на отстрел. Но для этого, наверное, всё же нужны пули и картечь, изучая содержимое ящика, пояснил Дмитрий. Вообще-то этой дробью избить козу, как 2 пальца об асфальт, возразил Лев. Ну, может быть, я не в курсе. Итак, в нижнем основном корабе десяток 400-граммовых банок с дымным порохом. По мнению Дмитрия, это очень много. Один заряд винтовки требовал 4,5 г, револьвер 2. Ну и сколько можно полить? Вот то, -то и оно. Похоже, насчёт оружейного маньяка Джонстон всё же слегка поскромничал. Был он им, не ещё как был. Там же в основном коробе четыре банки смазки для камер револьверного барабана. Конечно, самое произвольное воспламенение во время выстрела явление нечастое, но всё же случается. Разорвавшийся в руках револьвер или самопроизвольный выстрел из боковых камер не то событие, которое хотелось бы испытать на себе. Так что лучше пользоваться мастику. Две нижние полки набиты войлочными пыжами для винтовки. Джонстон не любил крутить патроны, и предпочитал заряжать прямо из пороховницы, уплотняя пулю войлоком. На второй полке слева готовые револьверные пули, справа винтовочные, сотни подвинников не как меньше. И на самых верхних слева коробки с капсюлями. Справа две пороховницы под винтовку и револьвер, пара пулелеек и столько же капсюльниц, что серьёзно упрощает заряжание. Живём, парни, снимая большой револьвер с крючка, не без удовольствия констатировал Дмитрий. Оно вроде и не особый любитель оружия, но с другой стороны, уж больно впечатлился увиденным, а потому хотелось иметь в руках какой-нибудь убойный аргумент. Хм. И похоже не ему одному. Лев выставил на кровать два пластиковых контейнера с дробовыми патронами, явно намереваясь их забрать. "Это зачем?" приступая к заряжанию, поинтересовался Дмитрий. "Такое дропи волка свалит, и человеку будет более чем достаточно". Тем более, если расстояние в 10 км, а дальше полить и не придётся. "Из чего полить-то? Ружьё тут нет", удивился Василий. "Нет, значит, слеплю на коленке", уверенно заявил Лев. "Дима, у них тут где-нибудь сварочный аппарат и трубы под диаметр патронов найти можно?" Мы проезжали мимо сварочного цеха, когда въезжали в посёлок, метров 200, но Нефёдов с сомнением указал на контейнер из патронов. Даже не сомневайся. Если найдётся всё, что нужно, за полчаса слеплю стреляющую палку. Две ещё и Вася. А там и за парнями поедем. С оружием оно ведь лучше, чем без него. А с этими раритетами ты сам разбирайся. Как, Вася? Не откажешься от дробовика? Не откажусь, нервно сглотнув, ответил парень. И ведь пойди пойми, от страха или от охватившего его возбуждения Дмитрий даже опасался, что парень может начать воспринимать окружающую действительность как игру. А что? Имплантировали нейросеть, подключили к виртуалу и отрабатывают какую-то там модель поведения в определённой ситуации. Ох, как много оно долбыш, чтобы это действительно было так. Пока будем возиться, стемнеет, усомнился Дмитрий, и споро разряжая револьвер. Ничего. Энрико же сказал, что уличное освещение работает, так что не так страшно. А там глядишь, ещё и до темно на успеем. Эти самопалы и впрям ладить недолго. Вроде и практика в обращении с этими стволами была небольшой, но управился быстро. Может, от того, что времени прошло всего-то несколько часов, а может просто потому, что ему реально нравился этот револьвер. Дай только Бог выбраться с этого дерьмового острова. Обязательно купить себе такой. Зарядив Colt, Нефёдов достал из разрушенного шкафа штатный деревянный приклад и быстренько прикрепил его к рукояти. Получился это и шестизарядный мини-карабин под 2 кг весом. Сегодня на стрельбище Дмитрий стрелял из револьвера на дистанцию в 70 м, причём именно с прикладом и с весьма неплохим результатом. Интересно, у Джонстона есть кобура и оружейный пояс вообще. Ничего подобного не видно, а сам хозяин не рассказывал. Может и нету. Но с отношением оружия нужно что-то придумать. Хм. А что если так? Дмитрий взял с полки в шкафу два кожаных ремня. Один затянул на шейке приклада, проделав дополнительное отверстие и отрезав лишнее. Второй подсунул под него и застегнул на штатный замок. Получился одноточечный ремень. Глёва, пока не обзаведёшься своим дробовиком, смотри, как нужно пользоваться эту винтовку. Ладно, показывай, как обращаться с этим карамультуком. Зарядил, комментируя свои действия для внимательно наблюдающего за ним Льва. Впрочем, несмотря на всю серьёзность, он заявил, что будет таскаться с этой бандурой ровно до того момента, пока не соорудит собственный самопал. доверие, к которому у него больше. Когда уходили, Василий и Лев прихватили по контейнеру с патронами. Дмитрий понёс увесистый инструментальный ящик с принадлежностями, но и не выпускал из рук оружие. Несмотря на приклад, и сколь-то вполне возможно стрелять из руки. Конечно, не так удобно, но не смертельно. Ты куда, Дима? удивился Денисов, когда бригадир направился к соседнему дому. Да каннибалы эти. Сейчас о товарю побыстренькому и назад. Здесь обождите. Ага, сейчас. Вася, сядь в машину и не вылезай из салона. Я кому сказал? Вот так. Пошли уж, верная рука, поудобнее перехватывая Спрингфилд, произнёс Денисов. Шли особо не прячась, а как раз наоборот, стараясь держаться середины дороги, подальше от возможных укрытий для нападающих. Опыт двух прошлых встреч указывал на то, что при появлении посторонних заражённые неохотно и отрываются от трапезы. Так, в общем-то, и вышло. Когда Дмитрий с львом подошли к забору, канибалы оторвались от своего занятия, вперев в них недовольные взгляды. Но видя, что те остановились и не думают приближаться, вновь впились зубами в свою добычу. Кстати, отходивший попить вновь присоединился к товарищам. Но, судя по всему, дело у них не особо спорилось. Человеческие зубы не приспособлены к перемалыванию сырого мяса. Да и отрывать куски получается откровенно плохо. До этих безумцев метров 30, так что Нефёдов отчётливо слышал и недовольное утробное рычание и чавканье. Дима, ты не находил, что замбаки какие-то странные? Не кидаются на нас, едят себе и едят. Ну на замбаков они точно не тянут. Что уже докидаться? Наверное, нет смысла. Еды-то у них вдоволь. Но они же не звери, а взбрендевшие люди. Да откуда мне-то знать? Ладно, не мешай. Дмитрий вскинул револьвер, уперев приклад в плечо. Чёрт. Целиться с респираторной маской на всё лицо совершенно неудобно. Приловчился, взвёл курок и задержал дыхание. Пристроившийся лицом к нему мужик поднял на него любопытный взгляд. Нефёдов был готов поклясться, что именно любопытный, и не как иначе. Впрочем, на его решимость эти гляделки не оказали ровным счётом никакого влияния, скорее даже наоборот. Выстрел, и тут же перед ним выметнулось облако дыма, сквозь молочную пелену которого Дмитрий сумел рассмотреть, как голова каннибала взорвалась подобно переспелому арбузу. Свинцовая коническая пуля в 11 мм это более чем серьёзно. Да ещё и на столь незначительной дистанции. Палец потянул курок. Вся тройка вскинулась на гром выстрела, вперёд в Дмитрия удивлённый и испуганный взгляд. Выстрел. На этот раз свинец прилетел в грудь обернувшегося второго мужика, видимо, ещё хуже, но Дмитрий всё же рассмотрел, как тот сложился из ломаной куклой и рухнул на асфальт. Реакция обеих женщин оказалась мгновенной. Они тут же бросились прочь, даже не пытаясь проявить агрессию. Дмитрий Вновь взвёл курок и выстрелил мимо. Ещё выстрел и опять мимо. Ещё и столь же плачевный результат. Перед взором от частой стрельбы плотная завеса дыма, сквозь которую едва можно различить, как беглянки скрылись за углом дома. В барабане последний заряд. Вновь взвёл курок и направился во двор. В смерти первого сомнения никаких, уж больно эффектно он разметал свои мозги. А вот второго, если что, нужно бы добить. Ну надо же, живой, сепит, пускает кровавые пузыри и мелко сучит ногами, но всё ещё живой. Ну или отходит. Впрочем, мало ли, как у них всё. Вдруг они регенерируют, словно ящерицы. Дмитриев скинул револьвер, чтобы разнести этому упорю башку. Не надо, бригадир. положив руку на запястье, остановил его Денисов. Не понял, жалко стало. Так ты глянь на неё, Нефёдов указал на истерзанное женское тело. Вот странное дело. Вроде и картина жуткая, и в то же время никакой рефлексии. Возможно, едва решив для себя, что это зомби-апокалипсис, они уже настроились и ожидали чего-то подобного. Конечно, зрелище не из приятных, но блевать они всё же не начали. Разве только от злости скрепели зубами. Жалк тут ни причём, Дима. Лучше побереги заряд. Перезарядиться ты -то только в машине сможешь, возразил Лев. Потом открыл пассажирскую дверь и завлёк уже привычный балонник и коротко хекнул, проломил людоеду голову. Тот дёрнулся в последний раз и вытянувшись во весь рост, замер. Всё. Тут регенерируй, не регенерируй, а с проломленной черепушкой ты не жилец в любом случае. Покончив с этим, вышли на улицу. Хм. Ну вот что ты будешь делать? Опять это чихуахуа несется так, что уши прижались, а шорстко развивается, что твоя лошадиная грива. А за ней уже по обыкновению гонится женщина. Не хозяйка и не та, что гналась в прошлый раз. Только на этот раз, похоже, преследовательница всё же нагонит коротконогую собачонку. Лёва, дай-ка винтовку. Дима, она людей не жрёт, даже менты за стволы не берутся. Дай сюда винтовку. Держи, Денисов протянул оружие, не скрывая своего раздражения. Нефёдов вскинул Springfield, взвёл курок, метров 150. Женщина бежит прямо на него. Упреждения не нужно. Прицелился в грудь, выстрел. Винтовка мягко толкнула в плечо, что свойственно для чёрного пороха. Быстро исстаивающее облако дыма, полетевшее кубарем по асфальту преследовательница и порскнувшая в сторону испуганная рыжая чуда. Сейчас гонится за собачкой, а потом наградит укусом кого-нибудь из нас. А что до полицейских, то как бы их стремление к соблюдению законности не обернулось нам всем боком. Прежде чем отправиться в сварочный цех, зарядили оружие. Лёва вполне управился со Спрингфилдом, но ввиду низкой скорострельности и мешкотности заряжания, в дальнейшем иметь с ним дело отказался. Все его надежды были связаны с будущим самопалом. Сварочный цех, как и все постройки на острове, являлся модульным зданием. Разве только имел большое свободное пространство, высокие потолки и хорошую вентиляцию. При входе справа административное помещение, слева раздевалка и душевая. Заходили в цех безопасности, так как при входе пришлось сбивать навесной замок. С одной стороны, оно вроде как имущество компании и взлом, с другой идут они все лесом. Уложив троих Дмитрия, словно перешёл незримый Рубикон, после которого пути назад уже не будет. Бог весть, отчего именно такое ощущение, но вот не отпускало и всё тут. В цеху достаточно светло, дневной свет заливает довольно прохладное помещение через большие окна. Материалы, инструменты и оборудование в наличии, льово только руки потёр. Мол, сейчас всё будет в лучшем виде. Дизель-генераторы посёлков обеспечивали электроэнергией только дома, административные здания, общественные места и заведения. Уличное освещение автономное, от солнечных панелей с аккумуляторами. Что же до предприятий и строительных площадок, то они имели свои генераторы. Так что оставалось только запустить таковой и подать энергию в сеть цеха. Лев ничуть не врал и не преувеличивал, когда говорил, что при наличии всего необходимого управится за полчаса. Так оно, собственно говоря, и вышло. Правда, для начала пришлось повозиться, придумывая, как обезопасить себя от искр и окалин. Шорты и цветастая рубашка не больно-то подходят для сварочных работ. Впрочем, обнаружившийся на верстаке кусок брезента, вполне сошёл за фартук. Два обрезка трубы, один будущий ствол внутренним диаметром под патрон двенадцатого калибра. Второе, так сказать, ствольная коробка, в которой ствол должен двигаться как поршень. Скозённой части в центре установить боёк, дальше приварить под незначительным углом плечевой упор из трубы квадратного сечения, подобие пистолетной рукоятки, и всё, самопал готов. Со слов Лёвы Они так с пацанами забавлялись в деревне, куда он ездил отдыхать каждое лето. Конструкция проща некуда, и при этом исправно работает. Правда, требует определённой осторожности в обращении. Предохранитель отсутствует как класс. Малейший накол и выстрел. Кстати, испытание провели тут же. Не успел ещё металл толком остыть, как патрон был уже в стволе. Упор в плечо, козённая часть и линия прицеливания удерживаются за счёт пистолетной рукоятки. Двинув ствол на себя, накаловая капсюль из глухим грохотом дроп вылетела из обрезка трубы, вздыбив на земляном полу облачко пыли. "Я гляжу работает", появляясь из раздевалки, произнёс Дмитрий. "А ты сомневался?" "О, а что это ты несёшь, бригадир?" Рабочие комбинезоны сварщиков, выгреб все шкафчики, подбирайте себе по размеру. "Дима," Да чё это могут им радирство приписать. Энрико говорил насчёт магазина, а не брось Лёва. Я только что завалил троих человек. Думаешь, есть смысл париться по поводу кражи? А нам для защиты самое то. У вооружённых с клыками определённые сложности. Через эту брезентуху они может ущипнут и больно, но точно не прокусят её. И хорошо ещё, что комбинезоны, а не распашонки, что пользуют у нас дома со времён царя Гороха. Ну, тут ты слегка не прав. У распойжовных есть свои плюсы, прикидывая размер комбинезона, возразил Лев. Возможно, но мы сейчас их рассматривать не будем. Следуя его примеру, произнёс Дмитрий. С самопалами что? Первый готов. Вот сейчас переоденусь и через 10 минут к мастеру второй. Заготовки уже нарезали. Лёва, у нас чисто кулибин. Видал, Дим, какую он стреляющую палку соорудил? И даже слышал, как она бабахает. Минут через 15 они выехали со двора сварочного цеха, так сказать, вару, жёлные и экипированные. Единственное, Дмитрий не стал брать кивларовые перчатки сварщиков. Безопасность это, конечно, замечательно, но ему с его капсульными образцами в них не управиться. Вот если бы пальцы обрезать, тогда совсем другое дело. Да только не получится, потому что при подобном обхождении перчатки эти очень быстро придут в негодность. Попросту распустится нить. Чего такой задумчивый, Вася? Да странно как-то всё. Ну живые-то прячутся, ждут, когда власти наведут порядок. Это нормально. Укладывается в общую картину. Но в книгах, фильмах и играх зомби или заражённые бегают за живыми или иммунными. Как только увидят, так и кидаются. Выстрелы вообще типа приглашения на обед, а тут А тут не игра, Вася. Дима, видал? Те два трупака так и валяются, а тело с капота уволокли. Переключившись с парня, заметил Денисов. Те сбежавшие бабы и постарались, чтобы гонули их, так теперь убрались в кусты, ответил Дмитрий. Похоже на то, согласился Лев. А той бабы, что ты подстрелил на дороге, нет. Утащил кто? предположил Дмитрий, замедляя ход рядом с местом ранения женщины. Да кто ж поймёт? Вон кровь тянется за дом. А волокли её или она сама? После такого калибра, усомнился Дмитрий. Ну, значит, уволокли. Дим, как думаешь, они мутируют во что-то? поинтересовался Василий. Кто о чём, о вшивой бане? неудержавшись, хмыкнул Лев. Понятия не имею. Возможно, заболевание сделало их агрессивными и включило инстинкт убийцы, но не выключило самосохранение, решил всё же ответить Дмитрий. Но даже если они и мутируют, испытывая при этом потребность именно в человеческом мясе, то жрать бесконечно они не в состоянии, хотя бы потому, что пищу нужно как минимум переварить, а процесс этот не мгновенный. Так что бегать за всеми смысла нет. Схватили добычу, волокли в уголок, и пока не съедят, не переварят, да не сходят по большому, носа не высунут. А ещё добыча по зубам далеко не всем. И ярко этому подтверждение та четвёрка. Как видно, попытались по одиночке, но получили отлуп. Напали толпой, загрызли и стали есть, не особо скрываясь. Но вот им и тут дали по зубам. Двое погибли, оставшиеся получили опыт и теперь не станут действовать на показ. Озвереть озверели, но мозг-то у них остался высокоразвитым. Значит, учиться будут быстро, хотя, возможно, дальше звериной хитрости и не поднимутся. Ты так думаешь? Глядя на него внимательным взглядом, поинтересовался Василий. Только не нужно видеть во мне эксперта и истину в последней инстанции. Это лишь моё личное умозаключение, ничуть не лучше и не хуже многих других описанных сотнями фантастов. Всего-навсего мысли вслух. Что это и с чем их едят, нам придётся узнавать на собственном опыте. И через кровь, вздохнув, согласился лев. В ответ Дмитрий только промолчал. Оно бы лучше не надо, но, как в том анекдоте, товарищ, вам в отдел фантастики. Всё уже случилось, и первая кровь пролилась, и тот полицейский с трупом мужчины на плече Василию не привиделся. И люди будут продолжать перерождаться или слетать с катушек, как предполагают оптимисты. За опыт в подобных ситуациях всегда приходится платить кровью, и лучше бы она была не твоей и не твоих близких. Единственная улица посёлка была пустынной. Оно и в другие дни не особо людно, если только в будни всё время снуёт транспорт. Ну или в районе магазина, кафе и бара народ суетится. Но сегодня посёлок словно вымер. Разве только проезжая мимо причала, приметили на берегу сбившихся в кучки людей. Это те, кого не допустили на причал. Дальше вновь полное безлюдие. Дима, а ты куда? В который уже раз за день удивился Денисов. На автостоянку, куда ещё-то? Сейчас возьмём пару автобусов и поедем за нашими. А, ну да. Я как-то не подумал, а ключи, так нечастная лавочка, должны быть в будке диспетчера. Его предположения оправдались полностью. Строительная и дорожная техника располагалась на окраине посёлка, автобусы же ставили на площадку сразу за общежитием водителей. Здесь же базировались небольшие грузовички. Не гонять же большегрузные автомобили по милачам. За ними, в отличие от автобусов и большегрузов, не были закреплены конкретные водители. Машину можно было получить по заявке для выполнения тех или иных работ. Территория выграждена всё тем же невысоким штакетником, определяющим границы площадки. Любое воровство тут было обречено. Остров. Как говорится, куда ты денешься с подводной лодки? Да ещё и при наличии у всех нейросетей и кодов доступа к ним у полиции. Дмитрий реально не понимал, зачем здесь три десятка полицейских да ещё и модификантов. Впрочем, об этом уже говорилось и не раз. При въезде оборудованном пластиковым шлагбаумом, полностью остеклённая будка. Кондиционер, жалюзи, всё, чтобы обеспечить диспетчеру нормальный рабочий день, а не пытку под тропическим солнцем. Работа дневная, на ночь помещение запирается на обычный врезной замок. Как уже говорилось, воров тут не опасались. Вон и стенд с ключами виден. Лёва ухватился за ручку пластиковой двери и силой потянул в бок, а затем наружил. Всё сработало как нужно, и дверь без какого-либо ущерба распахнулась перед взломщиками. Денисов хмыкнул, мол, какой криминальный талант пропадает, и шагнул внутрь. Пока товарищ добывал ключи, Дмитрий следил за окружающей обстановкой. не хватало ещё заполучить какой-нибудь данчик. Но они, похоже, никого не интересовали. Он приметил парочку психов, вывалившихся из супермаркета. Его задняя дверь хорошо просматривалась с этого места. При этом они дрались за большой кусок сырого мяса в вакуумной упаковке. Никакого негатива эта парочка у Дмитрия не вызвала. В смысле, лезть в шевроле за винтовкой желания не появилось. Ну дерутся за еду и дерутся Не пероют же на человеческими останками. Готов, бригадир. Вон тот, указал Денисов на ближайший автобус, протягивая Дмитрию ключи. Хорошо, Вася, перебирайся за руль. Хотел водить Chevrolet? Пользуйся, доставая всё же из салона своё капсульное весло, распорядился Дмитрий. А если поцарапаю? С хитринкой поинтересовался парень. Вычту из зарплаты, с нарочитой серьёзностью пригрозив пальцем, ответил Нефёдов. Устраиваясь за рулём, где-то даже позавидовал своим товарищам. Да, дробовики. Да, с точностью у них большие такие проблемы, зато со скорострельностью куда лучше, и они гораздо компактней полноразмерной пехотной винтовки. Ещё и штык бы прикрепить, для полного обзаца и будет картина маслом. Хм. А, кстати, штыка у Джонстона не было. С такой скорострельностью очень даже не помешает. Конечно, можно смастерить копьё. про испаренные репы. Но таскать вместо одной оглобле две вообще-то сомнительное удовольствие. Опять же, кольт не отличается компактностью, болтается на ремне с примкнутым прикладом. Да До и общежитие добрались быстро, тут ехать-то 5 минут. Солнце уже практически склонилось к горизонту, ещё немного, и после коротких сумерек остров погрузится во тьму. Так что времени в обрез. Поэтому, едва остановившись у дверей общежития, Дмитрий тут же просигналил несколькими медленными гудками. Вот уж чего он делать не собирался, так это выходить. Лишние риски, они и есть лишние. И плевать, что рядом с общагой не видно спятивших, как впрочем и здоровых. Он лучше посидит в автобусе, так сказать, от греха подальше. На звук сигнала распахнулось одно из окон, в которое выглянул Наумов Фёдор. Высокий худощавый брюнет, 45 лет от роду. Основная его специальность сварщик. Но в новых комплексной бригаде каждый имел по несколько профессий. А то как же? Не строительное управление с солидными штатами и парой тройкой крупных объектов, чтобы обеспечить всех работой по специальности. Здоров, Фёдор, как у вас тут? Здорово, бригадир. Охреново всё. Электричества нет, кондиционер не работает. Окно не откроешь. Псих один пролезть пытался. Дал ему в лоб, но больше не экспериментирую. Хлебников, крачки, на ещё четверо не из наших свихнулись, начали кидаться на народ и кусаться. Ну, получили по мордасам и свалили от греха. Трое и вовсе пропали без следа. Вышли и были таковы. Нейросеть эта грёбаная накрылась и не позвонить, только с тем, кто рядом и можно связаться. А на хрена это нужно, когда и так спросить можно? Не объяснишь, что тут вообще творится? Мы вроде на такое не подписывались. Я тоже не подписывался, и в такой же заднице. А, вижу. Из руководства водителя автобуса попёрли. Не без злости буквально выплюнул на умов. Вот что, Федя? Хватит бодаться. Сейчас руки в ноги. Кричишь всем, чтобы выходили и садились в автобусы. Едем в порт. Плываем отсюда, тут же взбодрился Фёдор. Нет. Пока только в порт, подальше от спятивших. Болячка эта какая-то. Там организован карантин. Это значит здоровых от больных отделять, а не наоборот. Как оказалось, это проще. Давай, выклекай народ и шмотки свои не берите. Там всё одно заставят помыться и переодеться, а вещички в кучу, которую потом, похоже, сожгут. А если здесь оставить, Ну, психам вещи вроде не нужны, за мародёрством их не видел. Понял. И Федя, сам объясни и остальным передай: не позволяйте себя кусать ни в коем случае. Покусанных в карантин не пускают. А почему? Начальника полиции спросишь. Давай, пошевеливайся. Из другого окна выглянул ещё один мужик, с ним беседовал Денизов. В соседнем общежитии тоже русским Также нашёлся любопытный. Вскоре общежития загудели как потревоженный улей, а ещё чуть погодя к автобусам потянулся народ. Несмотря на предупреждения, многие тащились с чемоданами и сумками. Извечная проблема бережливых натур и откровенных хамиков. Своё кровное или халявное, без разницы, бросать не хотелось категорически. Дмитрий, конечно, понимал, что их всё одно заставит избавиться от всего лишнего. Пусть они в это и не верили. Но места в автобусе было мало, поэтому их приходилось заворачивать, причём ругаясь до хрипоты. И без того предстояло набиться в автобусы, что твоя селёдка в бочке. Конечно, до порта меньше километра. В уже опустившейся темноте сработала автоматика и загорелись диодные фонари, заливая улицу ярким светом. Да только путешествие это могло быть опасным. На дороге ты был как на ладони у заражённых и в то же время сам видел не дальше освещённого участка, за которым начиналась непроглядная мгла. Словом, добираться следовало организованной группой и только на автобусе. Пока суд да дела, всем, чьи контакты имелись у Дмитрия, он разослал тот самый пакет данных, полученный от Энрико. Правда, про учёт этого не стало. Его с товарищами завалили тысячами вопросов, зачастую останавливаясь в дверях или вовсе не заходя в автобус, а обойдя с водительской стороны. Крики, ругань, мат до небес, дошло до мордобоя. Один другому врезал так, что у себе костяшки сосадил, и тому разбил лицо. Насилу успокоили. Анифедов от чего-то подумал, что этих двоих, скорее всего, не пустят в карантинную зону из-за вот этих вот отметин. Однако говорить этого вслух не стал, и без того обстановка раскалена до предела. К русским потянулись и обитатели соседних общежитий. Славяне вроде поначалу и не особо торопились, а тут уж началась потеха. У дверей в автобус поднялся гвалт и толчея. Причал вроде и рядом, но пешком туда идти никто не желал. Получить укус и оказаться в числе отвергнутых не желал никто. В итоге Дмитрий был вынужден объявить, что автобусы уходят, но как только разгрузятся, вернутся за следующей партией. Сказать, что подобное заявление было воспринято с негодованием это не сказать ничего. Народ буквально взревел и навалился с такой силой, что едва не опрокинул небольшие пазики. И откуда столько набежало? Как результат, Дмитрий был вынужден дважды выстрелить в воздух. Уже охрипшим голосом обложил всех трёхоэтажным матом, сказал, что трогается и плевать, кто окажется под колёсами. Он сегодня троих уже порешил, и одним больше, одним меньше, ему без разницы. Просигналил напоследок и без тени сомнений тронул автобус, не взирая на висящих в дверях гроздями пассажиров и два успевших отскочить от капота. Высадка пассажиров заняла куда больше времени, чем он думал. С одной стороны, народ толпился и мешал друг другу. С другой нашлось не так уж и мало тех, кто всё же сумел протащить и кое-как пристроить свои сумки и чемоданы. Пока люди вываливались из салона, Дмитрий успел зарядить пустые камеры барабана, но ну и наказал Василию, чтобы он перенёс боеприпасы на причал, памятуя, что туда с машиной их не пустят. Они ещё в цеху прихватили лёгкую складную тачку, чтобы не переносить на себе. Потом приметил Фёдора. М-м, да. Вот что значит бережливость на грани жадности. Тот был в одних плавках, даже тапочек на ногах не было. От чего-то Нефёдов был уверен, что ему жалко расставаться и с трусами, но без них на умы мог всё же постеснялся выбираться из общаги. А вещички свои он наверняка не только упаковал в сумку, но ещё и затолкал подальше под кровать. Тут такая задница, а кто-то ещё может думать о тряпках? Причём не новых, а многократно стиранных. Дурдом. Впрочем, это были ещё цветочки. Он заподозрил, что дело не ладно, когда при подъезде к общежитию он услышал со стороны пристани дробный грохот выстрелов. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что далеко не все получили возможность пройти на территорию причала. Отвергнутым это ясное дело не понравилось. Они попытались прорваться, и их начали призывать к порядку. Дмитрий очень надеялся, что стреляли всё же в воздух или травматическими патронами. Вторая партия с нетерпением ожидала прибытия автобусов и встретила их таким рёвом, словно люди не верили, что за ними всё же вернутся. Впрочем, вполне оправданные опасения. На этот раз также набились как селёдка в бочку. Но теперь уж забрать удалось всех. Стойс, сука, что Стой, тебе говорю? Какого хрена тут происходит? Бригадир, мать твою, меня не пускают. Какого рожна нас погнали от причала? Разрывался один из его Дмитрия людей, Белов Григорий, 40 лет, на все руки от скуки. Как-то кового образования у него не было, но любая специальность давалась ему с небывалой лёгкостью. При случае он мог заменить даже кроновщика. Дмитрий его оценил, а потому не мог не предложить эту поездку. Выходим, парни, приехали. Дальше пешком. Машинам на моло выезжать нельзя. Ну и сам вывалился из кабины, прихватив с собой винтовку. С револьвером он не расставался. Тот так и висел у него на ремне. Недавить же Гришку, который при всех своих положительных качествах отличался невероятно упёртым характером. А то что автобус бросил посреди дороги. Да плевать. Пускай потом кто хочет переставляет. Ключи в замке. Ну чего ты орёшь, Гриша? Чего? Меня не пускают. И Петровича не пустили. Только Петрович на понос не исходит. А ты тут истеришь, как баба. Толком говори, что случилось. Прекрасно догадываясь, в чём причина, всё же поинтересовался Дмитрий. Крачкин, сука, укусил меня за палец. Там всего-то мелкая царапина. Они мне кусали, я им нет. А они эту грёбаную нейросеть крутят, а говорят, что я вру. Мой номер 15-й, и пошёл вон, не загораживай проход. Я знаю, это всё Лотыжская сука мутит. Так подлой говорит, мол, русский, вали отсюда на берег. А когда нас несколько собралось, тех, кто не хотел уходить, ещё и полить начали резиновыми пулями. Вон вся грудь синяя. Ты в начальниках скажи им. А что я скажу, Гриша? Думаешь, меня кто-то послушает? Ты с пакетом, что я переслал, ознакомился? Ну, значит, всё знаешь. Они уверены, что зараза эта передаётся через укусы. Ну ведь может и как грипп по воздуху. Может, поэтому все ходят в масках. Если есть зараза, то она остаётся внутри. Ты нас сюда притащил. Я никого не тащил. Предложил, вы согласились. Извал не на войну и не в зону бедствия, а на нормальную стройку. Ещё вчера ты считал, что тут просто райский остров. Остынь, Гришка. Чего вяжешься, приладируй. Подошёл рассудительно и с виду спокойно Петрович. Ему по возрасту положено, самый старший в их бригаде. Каменщик каких мало. Так выводит кладку, что смотрится словно фотообои. Ну и общее уважение всегда. Чего, остынь? Из-за него? А не подскажешь, из-за кого Крачкин куснул на меня? Не от тебя я его оттягивал. Так, может, давай я и тебя обвиню во всех бедах, как бы ты сам к Крачкину не полез за сигаретами, словно у тебя в комнате своих нет. Так ничего и не было бы. Ладно, мужики, чего тут сидеть? Поехали обратно в общагу. Там хоть как-то сможете укрыться и присматривать друг за дружкой. А завтра я вас навещу, вдруг пронесёт. А ходить-то как с вами останусь? И ерундою не майся, Дима. Мы обпсиховать начнём, а тебе с нами мучайся. С этой коленцой, словно от глупости какой отмахнулся Петрович. Ты, если что, моим там передай, как тут и что. Ну и прощенье, значит, от меня попроси, что оставил их одних. И не вини себя. Нет на тебе греха. А с автобусом мы и сами справимся. Пошли, Гриша. Нечего человеку душу рвать. Не видишь, ему и так хреново. Иди, Дима, иди сынок, с богом. Пошёл. Хотел остаться, но умом понимал, что это только эмоции. Сейчас самое разумное найти безопасный ночлег, забиться в какой-ящик, где до него не дотянутся, пока он будет спать, или перебраться на причал, где сейчас яблоку негде упасть, без разницы. Оставаться же с несущими на себе укусы это даже не глупость, а нечто совершенно иное. Перед блоком по 100 он разделся до нога, отправив в пылающий костёр всю свою одежду. Затем его осмотрели на предмет укусов и царапин, обработали из ручного пульверизатора каким-то раствором. Дмитрий так и не опознал, что это было, но запах был резким и отвратным. Потом вручили тонкий синтетический рабочий комбинезон. Всё. Вот он и в относительной безопасности. Правда, определяющая здесь всё же в относительной Эй, русский, тебя хочет видеть лейтенант. Нефедов хотел приобщиться от общей кухни, так как при запахах, доносящихся от неё, ощутил сильный голод. Но именно в этот момент нужно было появиться Лацесу. М-м, да. Джонстон переродился, главное начальство здесь лейтенант, который ценит сержанта. Дмитрий же а вот не хотелось ему сейчас ругаться от слова совсем. Летенант расположился в одном из кабинетов в административном здании причала. Его площадка использовалась ведь и как склад, так что хранение, учёт и вся сопутствующая документация. При виде Дмитрия местное начальство не произнесло ни слова, просто расфокусировало взгляд. Итак, если Нефёдов хоть что-то понимает, только что его просканировали на предмет недавних событий. Собирайтесь досъели, летенант. вникнув, поинтересовался Дмитрий. Чисто по-человечески, я вас понимаю, мистер Нефедов. Но как лицо, обеспеченное властью, не могу не запротоколировать происходящее. Давать оценку, определять наличие или степень вины будут уже следственные и судебные органы. Вы серьёзно? Разумеется. Этот остров находится во французской юрисдикции, и здесь действуют законы Франции. Взываливость на себя чужие грехи я не собираюсь, с меня хватит и своих. Они убили и жрали человека. Вы не видели, как они её убили? Ну даже если и видели, вам лично они ничем не угрожали, и вы не защищались. Да они даже не обращали на вас внимания. Вы могли свободно уехать. А та, которую вы застрелили на дороге, так и вовсе всего лишь гналась за собачкой. Может, она вспылала к ней любовью и хотела о ней позаботиться? Может, она вообще не была заражённой? Блин, вы это серьёзно? До конца осознав происходящее, обалдело произнёс Нефёдов. Идите ужинайте, ложитесь отдыхать. У вас неплохо получается водить автобус, и вы вполнесносно владеете оружием. Так что завтра в 8:00 утра отправляетесь в составе команды в Восточный и Южный посёлки. Ну чего вы на меня смотрите? Досье это одно, А вопрос карантинных мероприятий другое. Так может тогда выдать и оружие посерьёзней? Нет, оружие я раздавать не буду. Тогда может отберёте это? Это частная собственность мистера Джонстона, о которой вы решили позаботиться. Не вижу причин для изъятия. К тому же, дульнозарядное оружие вообще не требует никаких разрешений. Вы вправе держать эти образцы у себя. Понятно. Невесело хмыкнув, произнёс Дмитрий: А случись что, полить в психов тоже буду я. Одним больше, одним меньше без разницы. Зато сумею прикрыть ваших парней, которым наверняка разрешено использовать только шокеры. Так, господин лейтенант. Можете думать всё что угодно. Можете не брать с собой вашу грузлу. На завтра вы водитель автобуса. У меня всё, господин Нефёдов. Доброй ночи, господин лейтенант. Покинув кабинет начальства, направился к наскоро организованной кухне. В конце концов есть хочется. Получил свою порцию в пластиковую посуду, отошёл в сторонку, как это делали все без исключения. Уединиться, конечно, было проблематично, но случайно оказаться в компании с заражённым никому не хотелось. И он вовсе не был исключением. Поэтому сняла респиратор лишь оказавшись в одиночестве.